Глава 161. Ничего не подозревающий наблюдатель. Острый, словно соколиный взгляд. Николь прекрасно понимала, откуда исходит это странное чувство, хоть и не видела её. Небольшое желание убить, а в остальном только бдительный взор за каждым движением. «М?» Эллиот подозрительно посмотрел на Николь, поскольку понял, что с его новой знакомой что-то не так. Эта аура исходит не от бандитов, что нацелились на богатого простака, а именно на Николь. Её испускает именно тайный защитник короля присыла. Даже думать о другом не стоит. Правда, это неприятно, когда за тобой наблюдают. Просто мне кажется, что кто-то наблюдает со мной. Э? О как, странно. Извини, мне надо отойти. Он встал и отправился в туалет, что расположен в отдельной комнате, и сразу через несколько секунд Николь не почувствовал на себе странного взгляда. Возможно, что Присцилла просто потеряла интерес, или король как-то отдал ей приказ. Вот только интересно, как именно он смог это сделать в закрытой комнате без окон? Николь не стала волноваться, а оставила все решения проблем с его служанками на самого короля. Минут через пять Эллиот вернулся. В этот же момент Николь открыла глаза и ласково улыбнулась. Взгляд, направленный на Николь, пропал, и теперь она могла расслабиться. «Извини, я заставил тебя ждать». Николь сладко зевнула. «Уже хочешь спать?» «Да, немного». «Ещё не закончилось детское время». «Просто проснулась очень рано». Николь мило улыбнулась, чтобы показать, что она внимательно слушает своего собеседника. Взгляд больше не ощущается, но Николь понимала, что эскорт далеко не ушёл, а где-то тут ожидает своего короля. Ну так вот, Риэль всегда был слав в плане алкоголя. Как это? Ну, Гадорас и Максор могли пить бочками, а Риэль засыпал после третьей бутылки. Истории, которые рассказывает Элиот, охватывают жизнь всех шести героев, но в основном тот момент, когда Рейд уже умер. Когда это произошло, ему было пять лет, так что они редко виделись. Другими словами, Лед ничего не знает о Рейде, только из рассказов и повестей, так что его слабые места королю неизвестны. Рейли и Рейд, по сравнению со стариком и гномом, и правду были слабы к алкоголю, и умирали после нескольких бутылок на каждого, тем временем как они могли пить до самого утра. Король мало знает реальной информации о героях, поскольку они редко встречались. Да и в основном это были официальные попойки, на которых его заставляли присутствовать. Николь положила руку на живот. Чай, карамельный макеата и большой кусок сырного десерта. А ведь она ещё только час назад вышла от Максфора. В ребёнка столько не влезет, но отказываться от угощений было бы грубо. О, похоже, что я наелась. И ты говорила, что много кушаешь? «Спасибо за угощение. Я и правда, как большой зверь. Люблю покушать!» Николь вновь похлопала себя по животу, чтобы показать, что она наелась. «На самом деле, даже для Мишели эта порция покажется маленькой. Но даже с возрастом Николь не может кушать больше. Желудок быстро наполняется. «Большое спасибо за ужин!» «Не за что. Мы сможем встретиться ещё раз!» «Ты хочешь встретиться со мной ещё раз?» Ва что бы то ни стало, я хочу встретиться с тобой ещё раз. Николь не могла сказать свой адрес, поскольку проживала в доме Кортины, а другого жилья для Альби у неё просто нет. Так что она взяла адрес Элиота и сказала, что как только у неё появится свободное время, она пришлёт ему весточку. Итак, я надеюсь, что смогу встретиться с тобой в ближайшее время. Да, как только я смогу, то мы встретимся. Буду ждать нашей встречи. Сначала Николь хотела пожать ему руку, но потом поняла, что это будет выглядеть странно. Она ниже своей иллюзии на 20 сантиметров, да и рука намного меньше, чем рука взрослой девушки. Увы, иллюзия – только иллюзия, и она никак не сможет обмануть тактильные ощущения. Покинув ресторан, они улыбнулись друг другу и разошлись в разные стороны. Николь сразу ощутила на себе посторонний взгляд. Это явно присцила. самый лед плохой следопыт и его можно было бы раскусить намного раньше чем эту невидимку она вновь решит напасть или просто попытается проследить за николь до самого дома в любом случае ни того ни другого допускать нельзя, а потому девочка бродила по городу, заходя в магазины и иногда задерживаясь там надолго она выходила ощущала что за ней следят и шла дальше. Выйдя из очередного магазина, Николь не ощутила взгляда на себе, но сразу не пошла домой, а ещё полчаса гуляла по городу. Зайдя в тёмный переулок и убедившись, что она тут находится одна, Николь сняла кольцо с пальца, чтобы деактивировать действие заклинания. «По-моему, получилось отлично!» Эллиот клюнул как рыба на червяка, и теперь осталось только правильно играть роль. «Важно перед следующим свиданием проконсультироваться с Максвором!» Глава 162. Последствия. Николь вернулась в дом Кортиной, сразу отдала корзину с фруктами Фини и быстро побежала в туалет. Она уже была близка к пределу и, закрыв за собой дверь, подошла к туалету и встала на колени. Б... Что именно было не так? Проблема с бобовым чаем или просто она переела в ресторане? Может быть, это кольцо так действует на своего носителя? Сегодня Николь впервые использовала кольцо так долго, более трёх часов за один раз без какого-либо перерыва. «И что, мне каждый раз будет так плохо?» Она смыла с лица грязь, а потом утерлась полотенцем. Она всё ещё не могла понять, что именно случилось. Магия не должна действовать на неё, но, может быть, иллюзия перегружает мозг именно носителя кольца, а не окружающих. Если всё будет продолжаться так каждый раз, кольцо может выдать тайну Николь в самый неподходящий момент. Со временем это должно пройти, или нужно узнать у Максфора, как действует. Плохо. Даже сердце стучит слишком быстро. Главное не рассказывать всем остальным о том, что случилось. Вдруг в дверь постучались, а через секунду с той стороны прозвучал голос. Николь, как ты? Финни осталась около дверей с большой корзиной фруктов, смотря вслед убегающей Николь. Она явно волновалась за девочку и решила проверить, как она. Чтобы не волновать Эльфику, Николь быстро оправилась и открыла дверь. «Всё хорошо, а что-то случилось?» «Нет, всё хорошо, просто...» «О, да, сегодня мне плохо, поэтому меня и...» Слабое тело полезно для таких оправданий. Хоть девочка уже и вылечила свою болезнь, она всё ещё намного слабее обычного десятилетнего ребёнка. Несмотря на свою силу, которую она достигла благодаря нити магии интерференции, Николь все равно остается маленькой девочкой. Выносливость ниже среднего, и это плохо. Плохо, да. Финни осмотрела Николь, но девочка выглядела вполне нормальной. Что такое? Ничего, просто небольшая проблема. Тебе нужно поспать. Спасибо, Финни. Николь отправилась в свою комнату и, запрыгнув на кровать, сразу уснула. На следующий день Николь, как обычно, пообедала с Мишель Ретиной и Матисой в школьном саду, сидя под деревом, но после этого решила отправиться не в кабинет, а к директору академии. Мишель отправилась к себе в кабинет, Ретина и Матис куда-то делись, и сейчас только Николь стояла около двери кабинета. Качан, как всегда, спал на голове девочки. Студенты, проходившие мимо, как всегда с улыбкой смотрели на неё. Маленький спящий монстр стал обыденностью в академии, но всё равно вызывал улыбки. «Разве небольшой монстр на голове это повод улыбнуться?» Николь постучала в тяжёлую железную дверь и, не дожидаясь ответа, вошла в кабинет директора. Там сидел старик и занимался своей работой. «Не мешай!» «Я не стала дожидаться ответа!» С точки зрения отношений, он директор академии, а она простая студентка. Тем не менее, в этой комнате никто не может услышать их, так что нормы приличия не требовались. Николь сразу подошла к большому книжному шкафу и начала искать банку с печеньем, которую старик всегда оставлял тут. Банка с печеньем стояла так высоко, что Николь, став на цыпочки, могла дотянуться только кончиками пальцев, но саму банку достать не получалось. «Ты пришла только, чтобы своровать сладости». Такая милая девочка могла бы упросить продавца буфета дать ей печенье. «Сам ты, миленькая. «Зачем пришла?» Николь начала пересказывать события вчерашнего дня. Начиная с того, как они встретились с Элиотом, а потом пошли в ресторан. О том, что Элиот уже попал в сеть и ждёт второго свидания, а самое главное, что ей стало плохо из-за использования кольца продолжительное время. Также пришлось рассказать о том, что присыла преследовала её, но потом ушла. «Как интересно! Когда ты планируешь встретиться с ним ещё раз?» Старик откинулся на спинку кресла и постучал пальцами по столу. Глава 163. Раздумья мага. Поскольку Элёд не может связаться с ней сам, когда будет следующее свидание, решает сама Николь. Другими словами, не нужно использовать маскировку, когда она не направляется навстречу. То есть сейчас-то уверена? Да, я уверена. У меня всё под контролем. Максур пьёт чай из чашки, которая стоит на специальной поставке на рабочем столе. Аромат долетал и до Николь. Дивный чай, прекрасный и дорогой. Какой аромат? Ага, один из лучших. «Ну, да какие планы у тебя дальше?» «Хм...» Николь думала о том, как именно ей поступить дальше. Она так хорошо провела время, можно сказать, ей понравилось. Девочка чувствовала себя неплохо, вот только сказать, что именно она собирается делать дальше, сложно. «Честно говоря, я забыла свой первоначальный план. Пока я буду жить как есть дальше». «А как ты собираешься дальше обрабатывать Элиота? «Я ещё не знаю, но надо подумать...» Максфор налил холодную воду в чашку и бросил туда немного листьев. Старик не любит использовать чайник или открытый огонь, куда быстрее и безопаснее нагреть воду при помощи магии. Он просто приготовил чай для Николи и подал кружку, а тем временем девочка достала банку с печеньем с верхней полки. «Скажи мне только одно, как поживает наш гений?» Всё хорошо. Пока она не включает свой дар и не пытается найти правду. Отлично! Да, этот наш план, он сработал. Но теперь ты придумал ещё что-то, верно? Ну, даже не знаю. Может, Кортина бы что-то придумала бы лучше. Нет, давай не будем впутывать её в наши дела. Кортина редко использует свой дар, особенно в обычной жизни. Прошло уже десять лет, и три, как они с Николь живут в одном доме, но кошка так и не догадалась. Да, её острый можно использовать в нужный момент, но сейчас раскрывать все секреты не хочется, просто чтобы не навредить самим себе. Просто не забывай о том, что ты растёшь. Пускай мой организм и меняется, я всё ещё остаюсь собой. Чем дальше, тем легче будет скрывать от неё правду. Сейчас Николь десять лет, но её реальный возраст перевалил за сорок. Как только Николь исполнится двадцать, скрывать свой возраст уже не придется, поскольку алкоголь, горькие блюда и все другое станет доступным. Ладно, сейчас тебе нужно определиться, когда вы встретитесь. На следующей неделе? Mm -hmm. Николь не хотела встречаться так часто, но если тянуть со встречами, король может потерять интерес к новой девушке. Встреча каждый день это слишком часто, но и раз в неделю редко. Понятно. «Да, мне придётся прогуляться с ним на следующей неделе». «Встреча в городе?» «Да, пока не будем покидать город». Николь взяла чашку в руки и вдохнула приятный аромат свежезаваренного чая. В чаше плавало несколько чайных листьев, что придавало дополнительный аромат. В такие моменты кажется, что чай может исцелять, и у девочки вновь разыгрался аппетит. «Как вкусно!» Николь сделала большой глоток чая, а потом откусила от печенья. Старик только улыбнулся, а крылатый монстр на голове сладко зевнул и дальше продолжил спать. Когда дверь закрылась, и Николь покинула кабинет директора, старик тяжело вздохнул. Видимо, новая студентка доставляет ему множество проблем. Он ничему не хочет учиться, старый болван. Дали второй шанс, а он вновь идёт тем же путём. Рейд стал девушкой, и ему был дарован шанс на прекрасную жизнь. Но почему же он пытается вновь стать тем самым убийцей? Когда он умер, Кортина и Фине страдали. Не один день, чтобы залатать душевные раны, ушло несколько лет. Хотя и сейчас они часто грустят по этому поводу. Смерть Рейда вызвала много проблем, не только для его друзей, но и для всех остальных в частности. Гадорос взял на себя дополнительную работу, что раньше выполнял Рейд, а остальные пытались как-то пережить его смерть. Даже Максфорд долго пытался понять, как они смогли переселить покупку предметов для ритуала. Если бы он тогда не умер, то всё могло бы измениться. Гадорос не стал бы таким замкнутым? Кортина не стало бы? Рейд и Кортина могли бы создать семью, и сейчас бы у них родились дети? Трагедия осталась в прошлом, но даже сейчас она будоражит умы многих. Старик часто ловил себя на мысли, что лучше бы тот джин стал реальным и убил детей, чем Рейда. Когда Максфор понял, что Николь есть его старый друг, он надеялся на то, что он вернётся. Кортина вновь сможет стать той прекрасной до смерти Рейта. Вот почему он помогает ему. Но сможет ли Николь стать тем Рейтом или уже никогда? «Я думал, что когда появится Элиот, он вновь станет злым и вернётся, но...» Старик почесал бороду, чтобы понять, где именно он ошибся. Даже Элиот не смог дать тот толчок, чтобы малышка Николь вновь стала рейдом. Что же тогда нужно сделать, чтобы заставить его вернуться? Рассказать всё Кортине, только убить его возвращение на корню. Она, безусловно, будет рада, но сам рейд сбежит из города. Ужасно. Я стал таким беспомощным. Даже Рейда не могу уговорить вернуться. Николь усердно работает над собой, но он становится другим. Друзья, семья, Академия. Друг, почему ты стал таким? Рейд равно Николь. И это уже не изменить. И чем дальше идёт время... Тем более сливаются две эти личности во что-то единое и страшное. Старик допил свой чай и улыбнулся.